Чиновник советовал Олимпио идти ближе к домам, чтобы избежать неприятных столкновений. Наконец, они достигли большого дома окружной полиции, и Олимпио провели в спакойницкую, где лежали на деревянных столах несколько утопленников, убитых и найденных трупов. Некоторые из них уже начали разлагаться, вследствие чего воздух в комнате, несмотря на то, что она постоянно проветривалась, был так тяжел, что его невозможно было долго переносить. вид утопленников, которые часто по целым неделям остаются в воде, прежде чем их найдут, действительно был страшен. И Олимпио, немало видевший в сражениях, должен был сознаться, что это темно синие раздутые трупы превосходили все, что можно было представить себе. Чиновник подвел его к трупу, в чем то схожему с Валентина. Покойник был необыкновенно велик и имел странную одежду. На его теле были видны раны от ножа, следствие которых он должно быть и умер. Борьба и боль, которую он испытал в последние часы, обезобразили и исказили его лицо. Олимпио, который было уже поверил, что перед ним лежал убитый Валентина, и которого это сильно опечалило, так как он любил своего верного слугу, приблизился к трупу, лицо которого чиновник раскрыл Слава богу, пробормотал Олимпио. Это не тот, кого я отыскиваю, Хотя фигура и одежда некоторым образом напоминают его, но по чертам лица я точно вижу, что это не Валентина. В таком случае, прошу вас извинения, милорд. Мы думали наконец доставить вам разъяснение. Теперь же этот бедный парень, который сделался жертвой низкого убийства, должен быть похоронен никем не признанный, как это часто случается. Простите милорд, Я, наверное, отнял у вас время, которое вообще дорого каждому, а у нас в Англии ценится еще дороже, сказал полицейский, вежливо поклонившись. Олимпио простился с чиновником и, оставив полицейский дом, отправился в обратный путь. Он не имел никакого желания совершить пешком далекий путь. от Вапинга до Bridge Road, который оканчивается мостом Челси, и потому нанял кэб. Было уже довольно поздно. Олимпио щедро заплатил извозчику, поэтому карета быстро катилась по улицам Лондона. Назначенный час уже наступил, когда он достиг Bridge Road. Олимпио вышел из кэба и сразу заметил приближающийся с улицы Гросвенор экипаж Олимпио поспешил к нему. В открытом окне кареты была видна женская головка. Это была графиня Евгения Мантихо. Он сразу узнал ее. Значит, письмо было от нее. Она желала с ним встретиться. Между тем, карета проехала через мост. Он стоял несколько минут нерешительности, не зная последовать ли за ней. Может быть, она остановилась в парке, который простирался вдоль противоположного берега Темзы. Внезапно что-то заставило его содрогнуться. Перед его взором возник образ Далорыс, как будто ее добрый дух приветствовал его в этот час. Олимпио заколебался, но быстро преодолел себя и поспешил за каретой, которая скрылась в тени деревьев. Его глазам представлялось прекрасное лицо Евгении, которая назначила ему ночное свидание. Она любила его, Она хотела его видеть, говорить с ним, и он должен был узнать, что она собиралась ему доверить. Он забыл о Далорес и сам бросился в скучно расставленную эндемо-сеть, слуга которого Джон уже ожидал свою жертву под деревьями парка. Этот негодяй походил на подсматривающее животное, желавшее из своей засады броситься на свою добычу. Этот человек был достоин своего хозяина. изверга Эндемо. Олимпио показалось, что карета Евгении остановилась на той стороне в тени деревьев, но это был обман, так как по ту сторону улицы не были вымощены, и потому шум проезжавших экипажей не был слышен. На противоположной стороне моста было пусто и тихо. По левую сторону простирались ненаселенные улицы, прерывающиеся прудами, По правую никем не посещаемый парк. Олимпио решил удостовериться, не вышла ли Евгения в парке. Ему казалось, что он видел, как её белая рука делала ему знак из кареты. Поспешно дошел он до конца моста, еще раз прислушался, но ни одного звука не было слышно. Было бы безрассудством, если бы Олимпио закричал и дал бы знать о своем присутствии. Впрочем, этого не нужно было делать, так как через несколько секунд у дерева показалась фигура слуги. Без сомнения, это доверенный графини, подумал Олимпио. Слуга подошел к нему. Извините меня, милорд, говорил он тихо и при этом кланялся. Не имею ли я чести, говорить говорит испанский дворянин доном Олимпио Агуада. Конечно, любезный друг, но что вы желаете?